Издательство Эксмо. Линет Нони. Тюремный лекарь, книга 3. Предатели крови. Дорогие слушатели, в этом цикле с самого начала поднимались взрослые темы. Но учитывая финал Золотой клетки, путь, который предстоит проделать Киви, куда сложнее, чем все, что ей уже пришлось пережить. Я старалась писать о сложных вещах как можно более мягко, но, пожалуйста, имейте в виду. В этой книге некоторые из вас могут встретить триггеры. Всем, кто хотел сдаться, но решил продолжать, пытаться, надеяться, выживать. Эта книга для нас. Пролог. Она рыдала. Слёзы ручьями текли по лицу, капали с подбородка, пропитывали одежду. Плакать приходилось тихо. Никто не должен знать о ее горестях. Потому что никто не поймет. Обняв руками колени, она уставилась во тьму палатки, молясь давно по забытым богам, умоляя о прощении. Хотя знала, что не заслуживает его И не сможет заслужить никогда. Учитывая, что она сделала, учитывая, что она создала. Ее сотрясали рыдания. Я ошиблась, беззвучно произнесла она. Надо все исправить. Я должна всё исправить. В таком состоянии ее и нашел мужчина. Она раскачивалась на месте от душевной боли, вся в слезах. Он замер на пороге палатки, потом бросился к ней, упал на колени, взял ее дрожащие руки в свои. Что случилось, родная? Тебе плохо? Болит где-нибудь? Она подняла на него глаза полные слез и хрипло ответила. Я ошиблась. Он нахмурился. «В чем ошиблась?» По щекам снова заструились слезы. «Во всем». Мужчина не стал скрывать растерянность, как и страх. «Ты приболела?» — проговорил он. «Скажу Зулике, чтобы пришла и вылечила». «Нет», — закричала женщина, отдергивая руки, и ее напряжение волной захлестнуло палатку. Мужчина присел на корточки, разглядывая ее. Повторил тихонько. «Что случилось?» Женщина долго молчала. А когда наконец ответила, слова вырвались с мучительным скрежетом. Зулика убила их. Сломала им шеи одним мановением руки. Мужчина побледнел. «Кого?» Деревенских. Всех, кто попался ей на глаза. Всех, кто не так на нее посмотрел. Всех, кто не захотел присоединиться. Женщина сглотнула. «Все думают, что это сделала я. Но я...» Она покачала головой и прошептала. «Я знала, что она становится сильнее, но такое...» Я никогда не думала, что случится нечто подобное, и никогда этого не хотела. Она обещала, что больше не станет ее использовать, особенно после последнего раза, когда она... Когда я... «В последний раз ты ее остановила», — сказал мужчина, утешающе но твёрдо. «Не позволила ей убить принца и стражу. Они живы и здоровы». Та стражница руку потеряла. Потеряла бы больше, если бы ты не сняла с нее магические путы, и наследный принц был бы мертв». И тихо добавил. «Ты же не так давно сама этого желала. чтобы стало на одного Валентиса меньше?» «Я не понимала». Женщина вновь покачала головой. «Он уже просто мальчик» даже младше Торла. Я увидела его, и...» Она закрыла глаза и повторила. «Он же просто мальчик». все всё-таки его семья стоит у тебя на пути. И он в том числе. Есть много способов занять престол. Способов, которые попутно не причинят вреда никому из моих близких. Я не могу!» Она всхлипнула. Не могу потерять кого-нибудь еще. Не такой ценой. Она же доведет себя до смерти, если будет и дальше использовать ее во вред. Магия разрушит ее изнутри». Тщательно подбирая слова, мужчина ответил. «Не вини себя за действия Зулики. Это ее выбор». «Ты ошибаешься, Голдрик. Все, что она делает». Она делает из-за меня», — ответила женщина, мысленно обратившись внутрь и вспоминая, что случилось лишь несколько часов назад. Хрустящие кости, сломанные шеи, падающие тела, мужчины, женщины, дети — все умерли мгновенно. Я научила ее всему, что она знает. «Это моя вина». Повисла тяжкая пауза, а потом мужчина, Голдрик, спросил, «Какие будут приказы, моя королева?» Лишь тогда Тильда Карентин подняла изумрудные глаза и встретила его взгляд, и он, ее лучший друг, ее наиболее доверенный советник, все понял без слов еще до того, как она прошептала ответ до того, как она попросила его о помощи. И тогда, склонив друг к другу головы, они придумали план.